Вчерашний мир. Воспоминания европейца. 1942 год. Стефан Цвейг. Мемуара австрийского писателя Стефана Цвейга «Вчерашний мир» — это элегия о потерянном мире, в котором прошла его юность в Вене на рубеже XIX и XX веков. Это также напряженное повествование об ужасах, которые обрушились на Европу во время Первой мировой войны, за которой после всего лишь краткой интерлюдии произошло разрушительное восхождение Гитлера и погружение континента во Вторую мировую войну. Более чем через три четверти века после выхода в свет книга читается как предупреждение о хрупкости цивилизации и о том, как быстро правило разумности может уступить место самому дикому торжеству жестокости. это поучительная история как нельзя более актуальна сегодня, учитывая ослабление послевоенного либерально-демократического порядка перед лицом тревожного возрождения национализма и крайне правой политики в Европе и Соединенных Штатах. Описание общества, которое Цвейк знал еще в детстве, а затем и как успешный автор в эпоху Веймарской Республики, несомненно задело за живое многих читателей в первые десятилетия 21 века. Автор писал о том, как рос в том месте и в то время, когда чудеса науки, победа над болезнями, мгновенная передача информации по всему земному шару заставляли прогресс казаться неизбежным, и даже такие страшные проблемы, как бедность, уже не казались непреодолимыми. Цвейк вспоминал, что поколение его отца питало оптимизм, похожий на некоторые надежды народов после падения Берлинской стены в 1989 Они искренне верили, что различия и границы между нациями и вероисповеданиями постепенно растворятся в едином обществе и что мир и безопасность, величайшие из сокровищ, объединят всех. В молодости Цвейк и его друзья часами сидели в кофейнях, обсуждая искусство, идеи и личные проблемы. «У нас была страсть первыми открывать для себя самое свежее, самое новое, самое экстравагантное, необычное. Люди не сразу осознали опасность, которую представлял Гитлер. Те немногие из писателей, которые взяли на себя труд прочитать книгу Гитлера, писал Цвейк, высмеивали напыщенность его высокопарной прозы вместо того, чтобы вникнуть в его планы» а газеты заверяли, что нацистское движение рухнет в мгновение ока. Появлялись все новые зловещие предвестники. Группа агрессивно настроенных молодых людей у немецкой границы проповедовали свое Евангелие под аккомпанемент угроз, мол, тот, кто не присоединится к ним немедленно, Заплатит за это позже, и подспудные трещины и разломы между классами и расами, которые так старательно латала эпоха примирения, открывались и стремительно превращались в пропасти и бездны. Даже после прихода Гитлера к власти, отметил Цвейк, многие неохотно отказывались от привычной жизни, привычек и отрицали происходящее. Люди спрашивали, как может новый лидер Германии стать силой в государстве, где закон надежно закреплен, где большинство в парламенте против него, и где каждый гражданин верит в свою свободу и равные права, обеспеченные торжественно утвержденной Конституцией. Эта вспышка безумия, твердили они себе, не продлится долго в 20 веке.